Лазанья. Рецепт Галины Свящевой. Вам понадобится 1 упаковка листиков лазаньи, около 250 граммов, 500 граммов мясного фарша, 2 луковицы, 1 баночка резаных шампиньонов, 150 граммов тертого сыра, 700 миллилитров молока, 1 пакетик магии макарона Мания для макарон с ветчиной, 1 столовая ложка сливочного масла, Соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Лук нарежьте полукольцами. Добавьте сливочное масло. Обжарьте в мультиварке. Режим выпечка, 40 минут. За 20 минут до окончания режима добавьте к луку шампиньоны. В это время пакетик магги разведите в молоке. Обжаренный лук с шампиньонами смешайте с фаршем и тёртым сыром. Выложите в кастрюльку мультиварки слоями: фарш, листики лазаньи, фарш, листики лазаньи, фарш. У меня получилось 6 слоёв теста. Залейте разведённый в молоке пакетик "Маги". По желанию добавьте соль и перец. В принципе, в пакетике специй хватает. Включите режим тушения на полтора-2 часа. Получается очень вкусно и нежно.